В назначенное время, в назначенном месте, я остановился. Если не считать ворон, то вокруг не было ни души, и только безрадостное серое утро стучалось в окна моей машины. Приготовившись терпеливо ждать, я задумался. Неужели мне на роду суждено постоянно попадать в различные неприятности и переделки? Да, если верить моей вновь объявившейся мамаше, Злой рог в нашей семье является чем-то вроде реликвии. другие живут себе и горе не знают. А у нас что ни не поносок золотуха? Может быть, сменить место жительства? Точно! Если удастся выйти чистым из этой передряги, так и сделаю. Откуда он появился, я толком и не понял. Я заметил его, когда он был уже метрах в пятидесяти от меня. Настороженно и чутко слушая утро, Он шел прямиком по отмирающей ботве, и на мгновение мне стало страшно. «Стареем, Гончаров!» Стряхнув оцепенение, я вышел из машины ему навстречу, сразу же отметив его своеобразный наряд. Если в ресторане он был модно с иголочки одет, то теперь натянул какую-то немыслимо грязную куртку, жованную кипченку и стоптанные ботинки. «Привет, гангстерам!» — непринужденно поздоровался я. «Привет?» — сдержанно ответил он, забираясь в машину. «Ты один?» «Как договаривались, в чем проблемы?» «Всему свой черед. Едем в Степашино. По дороге объясню. Вы там ее прячете?» «Нет, но это не имеет никакого значения. Это для вас. Обусловимся сразу. Пока я с ней не переговорю, ничего делать для вас не стану». Это мое первое требование. Записка, написанная ею три часа назад, тебя устроит? Это будет видно после того, как я ее прочту. Держи, только сразу же запомни, что особенно большого выбора у тебя нет. Если мы не найдем общего языка, то нам остается только одно. Ребром ладони он резанул по горлу, и легкий сквознячок тревоги сразу остудил мою вспотевшую спину. Протянув мне в четверосложенный листок из обычной школьной тетради, негодяй закурил, и с уставился на меня, ожидая последующей реакции. Костя, извини меня, набитую дуру. Ну уж какая есть, если ты хочешь, чтобы меня отпустили, то во всем слушайся сидять Володю. Он обещал, что в таком случае я вернусь живой и невредима. Целую, твоя милка. Это она под вашу диктовку писала. Пряча письмо, спросил я, «Почему ты так решил? Слог больно корявый, она изъясняется немного изящней. Где вы ее держите? Не волнуйся, со всеми удобствами, книгами и телевизором. Поехали!» «Что же вы от нас хотите?» Трогаясь с места, напористо спросил я, «Немного денег у меня есть, и я согласен уплатить. Нет, деньги нам не нужны!» а вот твое соучастие необходимо. Вы мне предлагаете кого-то убить? Нет, не волнуйся, все гораздо проще и безобиднее. Кстати, при удачном выполнении задуманного вам с женой тоже перепадет кусок сала. Тогда почему вы выбрали именно меня? Наверняка у вас имеются свои безработные подельники. Предложили бы эту безобидную работу им. Я вас не понимаю. Сейчас все поймешь. Более полугода тому... Мы затеяли одну небольшую, но аппетитную комбинацию, и на первых порах все у нас складывалось просто замечательно. Можно сказать, что и завершили мы ее блестящее, если бы не третий член нашей бригады. В самый последний момент, когда мы уже пускали слюни и готовились делить барыши, ему вдруг в голову пришла нелепая мысль о том, что мы лишние рты, а весь пирог он в состоянии проглотить и один. И что же, проглотил? Подавился, бедняга, и теперь его место вакантно. И вы предлагаете мне его занять? Просто приятно иметь дело с умными людьми. Расплылся в улыбке толстяк. Ты смотришь прямо в корень. Именно так ненадолго занять его место. Но зачем? Вы же уже практически завершили свою аферу. В общих чертах да, но остался один маленький, я бы сказал, малюсенький штришочек, а именно его подпись. И еще кое-что. А он что же, подавился до такой степени, что и подписать не может? Да нет, подписать-то он может, да не хочет. Такая уж он скотина. Так заставьте, он ведь в ваших руках. Да, он в наших руках, но ты не знаешь одного маленького нюанса. Впрочем, давай лучше поговорим о тебе. Что я должен сделать, чтобы вы наконец от нас отвязались? На некоторое время... «Буквально на пару недель! Сделаться нашим третьим компаньоном — это нетрудно, поскольку внешне ты как две капли воды на него похож!» «Какой-то абсурд! Зачем это вам?» Уже что-то понимаю, прикинулся я дураком. «Да так, пустяки! Тебе нужно будет подписать несколько документов!» «Почему это не может сделать кто-то другой? Нам нужно, чтобы стояла именно его подпись, но сделанная твоей рукой!» «Но она же будет поддельная!» — наивно удивился я, рассчитывая получить максимум информации. — Вот именно. Я говорил, что приятно иметь дело с умным человеком. — Да, поддельное, но выполненное безукоризненно. — Тогда я вас тем более не понимаю. Наймите лучше художника какого-нибудь графика. Словом, человека, понимающего в этом деле толк. Подделка подписей не моя стихия. Сомневаюсь, что я с этим справлюсь. — А ты потренируйся? Уверяю, за пару дней у тебя все получится. Тогда зачем ждать две недели? Давай документы, и если это не смертный приговор, мне и жене я сразу подпишу. Нет, не торопись, в таких вещах торопиться не стоит. Ты не совсем понимаешь ситуацию. Ничего страшного нет, но действовать будем не спеша и поэтапно. Сейчас задача состоит в том, чтобы научиться четко и правдоподобно Ставить его подпись. Для этого мне как минимум нужен оригинал. Вот видишь, я оказался прав. Ты совсем не глупый человек. С тобой приятно иметь дело. Образец, причем в нескольких экземплярах, с нетерпением поджидает тебя там, куда мы едем. Кстати, уже совсем близко. Сейчас с трассы повернем направо и вдоль проселка до конца. Повинуясь указаниям жулика. Я все выполнил в точности, и теперь горбатым проселком мы тряслись по околице села Степашина, вольготно раскинувшего свои грязные дворы по левую сторону. Почти на самом его выезде, у стоящего особняком косоротого домика, толстяк велел притормозить. С недоумением я подчинился. Расхристанный дворик, как и сам дом, никак не вязались с повадками и внешностью сидевшего рядом дяди Володи. Поймав мой взгляд, он усмехнулся. — Ну, и как тебе домик? — Хороший домик, прямо царский терем. Это здесь вы держите мою жену? — Нет, ее мы содержим в гораздо лучших условиях. А здесь предстоит жить тебе. — Недолго, как я и сказал, всего пару недель. — Не вижу в этом никакой необходимости. Зато я вижу. Коротко оборвал меня толстяк резанув ножами стальных глаз. Не выпендривайся и делай то, что тебе велят. Кажется, об этом тебя просила жена. А желание женщины, как известно, закон. Слушай внимательно, принялся инструктировать меня толстяк. Этот дом принадлежит Григорию Александровичу Лунину, нашему компаньону, взбрыкнувшему в последний момент. Как ты понимаешь, в данное время его здесь нет но чтобы его отсутствие до поры до времени не породило ненужных кривотолков. Ты временно здесь поживешь и в меру своих способностей похозяйничаешь в доме. Из живности, кроме шелудивого кабелька и кота, у него ничего нет, жены тоже. Гриша был одиноким и замкнутым человеком. «Почему был?» — невольно спросил я, чувствуя, как между лопаток зашуршали тараканы. «Ну, есть!» Усмехнувшись, поправился дядя Володя. Конечно, есть. Так вот, Гриша замкнутый человек, и на селе друзей у него нет. Правда, приходит к нему бобенка. Зовут ее Валя. Ну а ты не бойся, я ее уже подготовил и кое-что посулил. Да кучать тебе она не станет. Твоя задача поутру ходить в магазин и там покупать булку хлеба да пачку сигарет, Прима. Ни в какие контакты с сельчанами не вступай. «Гриша был нелюдим. Учти, что он долгое время проработал водителем, и к нему иногда приезжают автолюбители с вопросами ремонта. Отвечай отказом, это их не удивит. По субботам он покупал бутылочку, которую распивал один или с Валей. Подробнее с его биографией познакомишься по фотографиям на досуге у него дома. И Особо обрати внимание на его родителей, для нас это будет иметь значение» вроде все. Живи и жди моего приезда, только учти, что за тобой постоянно будут приглядывать мои люди, которые о твоем плохом поведении сразу же мне доложат. И в этом случае с моей стороны последует самый жестокий меры, имея в виду как тебя, так и твою жену. Извини, но на карту поставлено слишком много, чтобы с вами церемониться. Какие будут вопросы и вообще, будут ли они? где гарантии что по завершении вашего предприятия вы не отправите нас с женой к проотцам ведь для вас это было бы наилучшим выходом ты прав но я противник кровавых дел и к тому же мы поставим точку таким образом что ты сам окажешься заинтересован в неразглашении нашей маленькой тайны тебе первому будет выгодно молчание а теперь иди и поскорее переоденься в его барахло прошу прощения Но как же машина? Это не твоя забота, не переживай. Твоя тачка будет в целости и сохранности. Тогда мне нужно написать несколько писем, чтобы тести друзья правильно истолковали мое отсутствие. Это уже сделала твоя жена. Ступай, Гриша Лунин, и помни, что уже с этой минуты за тобой наблюдают. Я приеду завтра или послезавтра». Дыхнув меня перегаром выхлопа, моя машина, в которой уже раз, показала мне фигу. Подкидывая почти кокетливо задницу, она торопливо побежала в центр села, и там, возле церкви, последний раз подмигнув мне красным глазком, исчезла. Несколько минут я простоял в полном оцепенении, не зная, с чего начать новую, навязанную мне насильно жизнь. Наверное, прежде всего нужно было войти в дом, что я и попытался сделать, но уже на крылечке получил первое предупреждение. Рыжий, паршивый кобель, несмотря на мое сходство с Гришей, не желал видеть во мне хозяина и затявкал громко и сварливо. Это был мой первый сценический провал. А что будет дальше? Ой, какой песик! «Какой у нас красивый носик!» — сюсюкал я, стараясь поскорее прошмыгнуть в дом. Плюя на мое лояльное отношение, товарь все-таки ухитрилась меня куснуть. Инстинктивно в порядке самообороны я поддел его ногой. Кульбитом он шлепнулся на ступеньки, жалобно завизжал и уполз под крыльцо. «Первый враг был нажит!» Григорий Александрович Лунин жил небогато, чтобы не сказать большего. Его жилище состояло из двух комнат, причем первая одновременно являлась прихожей, кухней и столовой. Из меблировки, кроме холодильника, здесь стоял стол, лавка и рукомойник. Все остальное место занимало печь. А во второй комнатке, совсем крохотной располагался диван, телевизор и шифоньер, а возле подслеповатого оконца притулился дощатый стол с кипой бумаг, очевидно приготовленных для меня. Оставив их на потом, я занялся вопросами провианта. Хочешь, не хочешь, но мне здесь предстоит прожить две недели, если, конечно, я не придумаю что-нибудь экстраординарное, или меня к тому времени не ухлопают. В холодильнике я нашел шмат сала, и начатую бутылку водки, и еще там валялась засохшая копченая скумбрия и заплесневелый кусок сыра, но ни то, ни другое гастрономической ценности не представляло. В синях мною была обнаружена корзина с картошкой и вязанка лука. Ну что ж, первое время с голоду я не помру, а там как бог решит. А теперь займемся делом. Примостившись на скрипучем табурете, я придвинул к себе оттиски ксерокопий с росписью Лунина. Приглядевшись внимательно, я понял, что все они скопированы с его паспорта. Ничего особенного это обстоятельство мне не давало. Правда, теперь я знал, что паспорт моего двойника находится в руках у жуликов. «Немного, но для начала сойдет». Из копии метрики я узнал, что Григорий Александрович родился недалеко от этих мест и был старше меня на два года. Батюшкой его был Александр Трофимович, а матушкой — Антонина Ивановна. Из других записей я узнал, что скончались они почти одновременно в этом доме около 15 лет тому назад. Кроме Гришеньки, народили они еще одного сыночка, помладше и нарекли его Колей. В отличие от Гриши, прослушавшего восемь классов средней школы, Коленька получил высшее образование и жил в столице соседней области, в собственном доме, о чем свидетельствовал пустой конверт с обратным адресом. Чепуха какая-то. Что они от меня хотят, чтобы я от его имени писал письма брату и сообщал, что жив-здоров и вам того желаю? Абсурд. Скорее всего. Им нужно получить его вклады. Тогда зачем они подкинули мне весь этот ворох бумаг? Да и какие в наше время вклады? Если они и были, то ими уже давно распорядилось наше предприимчивое государство. Может быть, младший брат хочет на законном основании завладеть этой халупой? Тоже абсурд. Здравствуйте! От неожиданности я вздрогнул и дернулся. Рискуя развалить хилый табурет На пороге нерешительно переминалась ноги на ногу Молодая и довольно миловидная женщина Смотрела она боязливо и настороженно Словно в любой момент ожидая от меня пакости Почему-то мне она сразу же понравилась Что и говорить Сожительницу мой двойник выбрал не самую худшую Здравствуйте Запоздало ответил я С удивлением отмечая как вытягивается ее физиономия и открывается рот. «Что с вами? Вам нехорошо?» «Нет, нет, не беспокойтесь, сейчас пройдет. Просто... просто я не думала, что вы с Гришей так похожи. Это ужасно!» «Что ж тут ужасного? Мало ли похожих людей!» «Да, ну, но ну не настолько, а потом обстоятельства, знаете ли!» «Что?» «Да нет, ничего, это я так. Вы извините, что я отвлекаю вас!» Но мне сюда велел приходить дядя Володя. Вот я и пришла. Ну и замечательно, будем пить чай. Меня зовут Константин Иванович. Нет, дядя Володя велел вас звать Григорием. Можно? Да хоть распутиным. А вы что, боитесь его ослушаться? Или он много чего вам пообещал, и вы должны честно это отработать? И то и другое. Не судите меня строго, но нужно жить, а у меня двое детей. От кого же. От Григория? Нет, у меня был муж, только от него уже пять лет, ни слуху, ни духу. Наплевал он и на меня, и на детей. Гриша мне помогал их растить. Почему же помогал? Он что, умер? Задал я, постоянно мучивший меня, вопрос. Женщина испуганно притихла и оглянулась по сторонам, словно я затронул запретную тему. Потом, подойдя ко мне почти вплотную, сказала тихо я не знаю странно вам это не кажется жить в деревне с мужиком и не знать что с ним стало неправдоподобно как то может быть вы боитесь дядю володю да я его боюсь но дело не в этом я действительно не знаю что произошло с григорием александровичем несколько дней тому назад я ушла от него поздно вечером и все было нормально а на утро когда я принесла ему молока его уже не было Сначала я подумала, что он уехал в город, но к вечеру он тоже не появился. Я поняла, что случилось неладное. Я прождала его всю ночь, сидя здесь на диване. А на утро уже хотела идти к участковому. Но тут появился дядя Володя и сказал, что все нормально и никаких причин для беспокойства нет. Просто сказал он, у Григория появились кое-какие дела в городе, и дома его не будет две или три недели. Я была успокоилась, но сегодняшней ночью... Дядя Володя пришел ко мне домой и предупредил, что в Гришином домике поселитесь вы. Я сразу поняла, дело нечисто, и сказала ему, что утром пойду к участковому. Тогда он страшно рассердился и сказал, что этим я сделаю Грише плохую услугу. Ну, а потом пригрозил, ты одна, у тебя двое детей, подумай о них. Я испугалась и заплакала, он мне говорит, не плачь, не надо, все будет хорошо, только делай то, что я тебе велю тогда и волки будут сыты, и овцы целы. Так он мне сказал, а еще дал денег и пообещал дать в десять раз больше. Вот и все. Прошу вас, объясните, что с Гришей? Я никому ничего не скажу, но должна же я знать, что с ним случилось».